И вот в 1942 году Михаил снова оказался в Казани. В этом городе он провел лучшие годы своей студенческой молодости, получил профессию в речном техникуме. На Казанской окраине он впервые поднялся в небо и научился летать. Наконец здесь жила девушка, которую он любил и чьи письма с нетерпением ждал на фронте. Но первым делом, как того требовал устав, он отправился в Ивако-госпиталь, адрес которого значился в отпускном листе. Доложив о своем прибытии начальнику медицинской службы и сдав пакет с документами, Девитаев получил указание явиться для углубленного медицинского осмотра утром следующего дня. Лихо Казарнов. Он покинул территорию госпиталя и неспешно пошел по центру города. Он не заметил каких-либо больших изменений. Разве что не было видно новых строек, стало меньше машин. Пропали флаги и праздничные транспаранты, закрылись некоторые магазины. А к продуктовым лавкам наоборот, выстроились длинные очереди. Ближе к 11 часам вечера он подошел на улице Баумана, к кинотеатру Родина. Это был тот самый Юнион, где Михаил и Фая проводили когда-то вечера. В 1938 году кинотеатр закрылся на реконструкцию, а после открылся под новым названием. Общественный транспорт в вечернее время не ходил, улицы города были затемнены. Однако, как и в довоенное время, народу возле кинотеатра собралось немало, а в его фойе перед началом двух вечерних сеансов играл джазовый оркестр. Все было по-старому. И музыка, и танцы. Вот только одевались люди поскромнее, а на больших окнах для маскировки висел плотный темный материал. Опираясь на костыли, Михаил шагнул внутрь кинотеатра, осмотрелся. К трем кассам стояли длинные очереди на фильм «Девушка с характером». Вдруг его окликнули. «Товарищ лейтенант, проходите к кассе!» Звал незнакомый невысокий паренек, стоявший у самого окошка. Отодвинувшись, он пропустил Михаила вперед. его стало неловко от устремившихся на него взглядов. Но люди вокруг поддержали. «Проходите без очереди! Проходите, товарищ летчик!» Купив билет, он вошел в фойе. стал в сторонке у стены. Поставил рядом костыли. После ранения ему было не до танцев, но он точно знал, где искать ту, которая любила танцы больше жизни. Сейчас многие танцующие пары состояли из девушек. Парней в фае вообще было очень мало. Большинство сверстников Девятаева воевали на фронте. Когда он заметил фаю, кружившуюся со своей давней подругой, сердце застучало, как в тот день, когда он повстречал ее впервые. Когда музыка стихла, Михаил подошел к ней. Ну, здравствуй, Фая. Оглянувшись и тотчас узнав его, она едва не задохнулась от счастья. Миш, Миш, девушка кинулась ему на шею. Почему ты так надолго пропал? Она почти не изменилась. Те же смоляные волосы, та же искрящаяся радость и улыбка, разве что в глазах поугасли искорки беззаботной студенческой жизни. На танцах они не остались, да и на сеанс не пошли. Покинув кинотеатр, молодые люди прошлись по центру города, посидели на лавочке в сквере. А потом Михаил отправился провожать Фаю домой, так как на следующий день ей нужно было идти на работу. Расстались они за полночь, договорившись встретиться на следующий день.